Глава 19. Да, всё верно, кивнул китаец, улыбнувшись. И в этой улыбке не было ни злости, ни хитрости, всё та же добрая улыбка слуги. "А не тебя что, заставили сказать это?" спросил я. "Нет", рассмеялся Нянзу. "Всё, что сказал Крот, действительно так. Я действительно глава Красных казематов, и нам предстоит долгий разговор". "Это уж точно. После некоторой паузы ответил я. Слуга предложил присесть на кресло. Я сел. Чувствовал я себя сейчас так, будто меня оглушили по голове пыльным мешком. Ниан-Дзу — глава красных казематов? Но ведь... Я проворачивал все, что со мной случилось, все связанное с Ниан-Дзу, складывал пазлы, и они, мать их, складывались. «Подожди, а как же...» — в голове моей не уложился один момент. «А как же то, что тебя били?» Тебя ведь выпорол Александр за какую-то провинность. Но, ну, кивнул Нянзу, не понимая вопроса. Разве главу Красных казематов можно бить? Старик улыбнулся. Ты не совсем ещё понимаешь суть Красных казематов, её устройство и её философии. Верно, не понимаю, кивнул я. У нас есть цель, и мы стремимся к этой цели, во что бы то ни стало, ответил тот, кто так ловко притворялся слугой. Отличный конспиратор, ничего не скажешь. Есть цель, И ничего кроме неё. Вот наша философия. Чтобы добиться этой цели, мы готовы идти на всё. Нас могут бить, унижать, притеснять, мешать с дерьмом. Это всё не важно. Важна лишь конечная цель и движение к ней. А путь до неё не важен. Я задумался. Спросил. Вы были слугой рода Вяземских множество лет. Неужели это всё для того, чтобы достичь некой цели, которую вы для себя поставили? Служение — это лишь прикрытие. Да ведьёл мне Нянзу. Там уже я люблю вкусно готовить, старик рассмеялся. И всё-таки я не понимаю. Не понимаешь чего? Как может обычный слуга быть главой Красных казематов? У меня не укладывается это в голове. Почему вместо тебя слугой не мог быть тот же Крот или кто-то другой? Старик улыбнулся. Я же говорю, это всё для прикрытия и для достижения цели. Кто мог заподозрить обычного слугу в том, что он глава тайной организации? И что вы теперь хотите от меня? "Вот нас спросил я, пристально глядя на Нензу. Будете уговаривать убить императора?" "Уговаривать?" переспросил старик. "Нет, уговаривать точно не буду. Просто попытаюсь донести до тебя некоторые доводы. Наши маги? Ваши маги?" перебил я. "У вас есть маги?" "Да. А что тебя удивляет? У нас большая организация. Мы работаем во множестве направлений. У нас есть маги, солдаты, доктора и юристы", дополнил я, вспоминая его вот слова. Старик улыбнулся и кивнул. "Верно, но у вас нет убийц", продолжил я. "Поэтому вы и хотите, чтобы всю грязную работу сделал я, верно?" "Послушай, Максим, я ничего не хочу слушать. У тебя нет выбора", жёстко произнёс Нянзу. "Тебе придётся выслушать меня". Я махнул рукой, мол, "Делайте, что хотите. Наши маги 17 лет назад сделали расчёты, по которым получалось, что в роду Вязинских появится уникам, невероятной мощи, дарованный ребёнок". Это был ты, маг не ошиблись. Я ещё будучи неглавой Красных Козематов, устроился к Вяземским, чтобы ожидать этого момента. Ну и работа нужна была для прикрытия моей тайной деятельности. Нянцо улыбнулся. А потом пошли на повышение? с сарказмом спросил я. Китайц кивнул. Да это было потом, совсем другая история. Я не понимаю одного, сказал я. Правда, не понимаю. Почему бы вам не нанять хорошего киллера, чтобы он всё сделал сам? Зачем ждать столько времени, 17 лет, чтобы потом уговаривать меня сделать это, потому что у тебя есть дар, ответил старик, атрибут фаворит смерти, и вновь улыбнулся. Нанять киллера. Эх, если бы так всё было просто. Я потёр виски. Голова начинала раскалываться. "Каким бы хорошим ни был киллер, продолжил Нянзу, он всё равно не сможет сделать то, что можешь ты. Императора нельзя убить обычным способом. Поверь, Если бы это было возможно, он бы давно уже покоился на кладбище. Старик звонко рассмеялся. Его этот разговор откровенно веселил, а вот меня нисколечки. И даже магические конструкты не помогут отправить его на тот свет, только атрибут Фаворит смерти, причём не просто атрибут, а соросшийся со своим владельцем. Китаец пристально посмотрел на меня. Ты как раз прошёл полный цикл взаимного проникновения. Я верил в тебя. Ты не подвёл. Всё прошло именно так, как и должно было произойти. То есть, вы знали про смерть? Про смерть? Нахмурился Нянзу и пожал плечами. Нам мало что известно про этот атрибут. Но то, что он должен вплавиться в душу хозяина, известно. Этот атрибут был у первого руководителя Красных казематов, но выполнить дело он не успел. Скоропостижно умер. Ты его убил? злобно спросил я. Старик покачал головой. Нет, он сам умер от болезни. Мы ведь смертные, а не какие-то боги. Да и тогда планы мои немного другие. Тебя мы ждали совсем по-другому по поводу. Почему вы хотите убить императора? Хочешь занять его место? Старик рассмеялся. Нет, конечно же нет. Его место займёшь ты. Что? воскликнул я. Что за бред? "Не бред", ответил старик. "Ты займёшь место императора после того, как убьёшь его", ответил Нензу. Я посмотрел на него так, словно тот сошёл с ума. На самом деле, мне так сейчас действительно казалось. "Ты будешь следующим императором Российской империи, и мы, Красные казематы, тебе поможем им стать". "Поможете?" Меня начали гложать догадки. "То есть вы хотите посадить на трон человека, которым будете управлять, такие серые кардиналы? Тогда ваши цели мне ясны". Тоже. Полне логично для этого выбрать пацана такого, как я. Но вы немного ошиблись в своих расчётах. Убивать я никого не буду, и вашей марионеткой тоже. Ты не совсем всё правильно понимаешь. Мне кажется, я всё прекрасно сейчас понимаю. Но вам не удастся ваш план. Помни, что мы стремимся к цели и ни перед чем не остановимся. Что ни китайцы прозвучало угрозы. Трудности нас только закаляют. Ты не в себе не отзу. Ты болен. И я чувствую себя вполне нормально. То и слова про то, что я должен стать следующим императором, и слова про то, что ты вполне себя нормально чувствуешь, не стыкуются. Ты многого не понимаешь, Максим. Да мое мироустройство должно в скором времени свершиться, и ты станешь во главе его. Это неизбежно. Скажи Нянзу, задумчиво спросил я. Что мне мешает сейчас убить тебя? Ничего, честно ответил старик. Но ты не убьёшь меня. Ты выслушаешь меня до конца. Я проверил магическую составляющую Старик не врал. Никакой защиты на нём сейчас не было, но также он был прав и в том, что я не посмею его убить, и я не мог этого сделать. Он по-прежнему оставался для меня тем самым стариком, который помогал мне в самый трудный час. На нынешний император слишком стар. Он занял престол в таком же возрасте, сколько сейчас и тебе, и правит до сих пор. Наследник империи не обозначен. Да его и нет. Нет того, кто мог бы стать у руля. Император об этом позаботился. А меня вы как собрались посадить на трон? Мне стало смешно от его слов. Не переживай. Информационное поле уже подготовлено. Газеты и нужные люди тоже. Всё будет выглядеть так, как мы скажем, и они преподнесут всё в нужном свете. Ведь важно то, что видят и слышат люди, а не то, что происходит на самом деле. А увидеть и услышать мы им поможем. Твоя победа над Герценами тоже нам на руку. Мы обыграем всё как надо. Перед простолюдинными разыграем карту освободителя, тем самым убьём ещё одного зайца в восстании и напряжении народных масс. Ты будешь таким выходцем из простых людей, глотком свежего воздуха, а бояре их распускают. Возьмём только тех, кто на нашей стороне. Всех не согласных за борт, самых отчаянных и гордых под суд. Взядки, серые схемы, вымогательство, наркотики, нетрудовые доходы. Поверь, нарыть можно про каждого. А все, кто за нас С нами дальше и пойдут. Хочешь твоего друга Бортынова министром каким-нибудь сделаем, щедрено, без проблем. С ума сойти. Только и смог вымолвить я. Это реальность, и мы её творим здесь и сейчас, жаром произнёс Нянзу. Император старик, многие его решения очень спорные, да и приняты не самим им, а его окружением, и просто грамотные ему подсонытые для подписания. По сути, император сейчас не управляет страной. Еей управляет малая группа аристократов, особо приближённых к нему. Некоторые из них ты знаешь. И кто же это не смог сдержать и любопытство? Нянзу хитро улыбнулся. Не об этом сейчас разговор, послушай. Что бы ты ни говорил, я не буду убивать императора. Я ожидал такой ответ, Максим. Поэтому твои люди и схватили Агнету и Ольгу. Мы хотели пробудить в тебе атрибут, заставить его работать, и у нас это получилось. Всё остальное неважно. Ну да, кивнул я. и припомнил слова самого Нянзу, которые он мне сказал в начале нашего разговора. Есть цель и ничего кроме неё? Точно. Я не разделяю вашу философию. Нам пора прекращать этот разговор, Максим. Нянзу глянул на часы и встал. Я думал, что образумлю тебя, заставлю посмотреть на ситуацию с другой стороны. С какой стороны, воскликнул я. Здесь нет других сторон. Вы хотите сделать меня убийцей и сотворить государственный переворот моими руками. Стоп, остановил меня китаец. Дальше говорить что-то уже бессмысленно. Просто знай, завтра у тебя встреча с императором. Прими решение сам. Я воспитал тебя с детства, и твой выбор, каким бы он ни был, уважаю. Но тех условий, которые тебе поставили красные казематы, никто не отменял. Не убьёшь императора умрёшь сам. Вот и весь разговор. Нензу пристально посмотрел на меня. Помни, мы достигаем поставленных целей, во что бы нам это ни встало. Нянзо ушёл. А я в ту же секунду рванул наверх. К моему счастью, со Стахановой и Ольгой всё было в порядке. «Не мешай», — сухо бросила доктор, закрывая двери. «Ещё не закончили. И позови уже Чернова. Сбежал куда-то, да так до сих пор и не вернулся». Я вышел с ним на связь через рацию, передал слова Стахановой. Тот оказался возле мегалита и пытался изучить необычное явление, забыв обо всём на свете. Сам пошёл к себе в комнату и пробыл там до глубокой ночи, пока усталость и сон не смирили меня. Утром меня разбудил будильник. Словно и не было никакого вчера. Я поднялся, пребывая ещё в полусне, ничего не понимая, огляделся. Потом выглянул в окно. Там трудились уже рабочие, чинили забор, выравнивали повреждённый взрывами газон. Под дверью было пороснуто письмо приглашение на бал его величества. Мне стало не по себе. Может, не идти? Не самая лучшая идея, но и идти тоже не очень охота. Возможно, я бы маялся в сомнениях до самого следующего утра, но за мной подогнали машину, специальный кортеж от императорского дворца. Суровый водитель сообщил, что во дворце ждут. Я сел в машину с камнем на душе, поехал туда, где мне предстояло сделать непростой выбор, наверное, самый важный в моей жизни. бал был шикарен. Уже на подъезде к дворцу я услышал звуки оркестра, он играл величественную торжественную музыку. Меня встретили слоги, такие же торжественные, как и музыка. Мне стало не по себе. Каждый элемент, каждый сантиметр этого места говорил о том, что у императора на приёме. Мне предложили шампанского, сопроводили внутрь дворца. При этом охрана, крепкие парни в чёрных костюмах, деликатно попросили пройти через рамку, которая, как оказалось, показала не только наличие металлических предметов, но и магических конструктов заранее заготовленных. Пронести хоть что-то было невозможно. Охранники обратили внимание на мой браслет, и мне стало не по себе. "Это что?" спросил охранник, сканируя ручным металлоискателем предмет. "Часы", ответил я. Горло моё пересохло. Может быть, сказать всё как есть, выложить всё про красные казематы и про то, что я нахожусь в таком невольном плену. Охранник посмотрел на меня и вдруг подмигнул. «Хорошо, проходите», — произнёс он, едва заметно кивнув. «Твою мать! И тут красные казематы! Но ведь это невозможно. Роджи сам говорил, что им не удалось внедрить в охрану своих людей. Но тут, видимо, и не личная охрана императора, а только внешняя, которая напрямую с его величеством не контактирует. На ватных ногах я зашёл внутрь. Меня слепило. Тысяча огоньков на огромные, размером с бочку водонапорной башни, хрустальной люстре, освещали свет в огромном зале. Аркеяter располагался у дальней стены и состоял из более 100 человек. Громыхал марш, и люди, нарядные и все как один, ходили вокруг стола, у которого официанты разливали шампанское и подавали изысканные угощения. Я встал в уголке и смотрел на всё это со смешанными чувствами. Меня раздирало: что делать? Убить императора, пойти на сделку с Нянзу или пожертвовать собой, но не собственной совестью, стать новым императором? Ну что за бред! Оркестр тем временем перестал играть. Люди, до этого слонявшиеся по залу, вдруг остановились. Специальные слуги попросили их встать на заранее подготовленные места, чтобы освободить проход. Кто-то отчётливо шепнул: "Скоро появится император". Один из слуг коротко объяснил каждому, как надо вести себя во время разговора с императором: глаза не смотреть, не начинать первым разговор, ничего не держать в руках, при рукопожатии руку не сжимать сильно, не кашлять, не чихать. Не издавать других звуков, громко не дышать, не показывать зубы, улыбаться не сильно, ноги держать в полусогнутом состоянии. Потом к присутствующим вышел человек. Он долго и красноречиво говорил про то, что недружественные силы спланировали наивных людей на восстание, но героические действия некоторых аристократов подавили этот бунт. Он ещё много чего говорил, расписывая подвиги, которых никто не совершал, рассказывая о страшном и о том, что всё решилось в итоге в хорошую сторону. И поэтому сегодня император лично принимает у себя этих героев, чтобы познакомиться и подарить почётную награду сына отечества первой степени. Раздались живые аплодисменты, оркестр вновь начал играть музыку, на этот раз тихую, спокойную. Все стояли нервно и невольно смотрели на бархатную ширму. Всем казалось, что именно оттуда и появится император. Но он вышел из-за спин присутствующих, через какую-то тайную дверь, с сопровождением множества начальников и министров. Гости начали поворачивать голову, чтобы посмотреть, но охрана зашипела. «Не смотреть! Не смотреть! Не оглядываться!» Император шёл не спеша. Было слышно, как он тяжело и сипло дышит. Некоторое время настояли молча и ощущали себя глупо. Потом начались первые знакомства. Помощник императора называл фамилию стоящего в ряду аристократа, а император жал ему руку и что-то говорил. Короткое, пустяковое. «Всё ближе и ближе!» «И вот...» Император стоял прямо передо мной. Я мог отчётливо почувствовать запах его парфюма, дорогого, слишком дорогого. А ещё я чувствовал сквозь этот удушливый цветочный аромат запах его старческого тела, и парфюм его скрыть не мог. Это господин Вяземский предстал меня императору, его невозмутимый помощник. Император посмотрел на меня, улыбнулся. Его гладкое бледное лицо стало похоже на маску призрака. В этот момент всё было словно в замедленной съёмке. Я видел каждый кадр, каждое мгновение, и так отчетливо, словно кто-то выкрутил настройки на максимум. Я видел напудренную кожу императора, видел тщательно замазанные тональным кремом родинки, похожие на насекомых, словно бы застывших в янтаре с желтой кожи. А еще я видел боковым зрением нож, лежащий на столе возле блюда с мясом. Шеф-повар после знакомства императора с гостями должен был немедленно начать представление по искусной разделке блюда, Браслет на моём запястье мигнул. Это значило одно: надо действовать или умереть. "Яземский?" повторил император, глядя на меня. "Так точно," кисло ответил я. В горле пересохло, а язык прилип к нёбу. Браслет мигнул красным, и этот свет увидел помощник его величества и вопросительно глянул на меня. Кажется, он начал что-то подозревать. Нож по-прежнему покоился на столе, на расстоянии вытянутой руки. Просто дотянись. Император покрехтел и уже направился к другому стоящему. Надо было действовать сейчас или умереть. Браслет горел красным. Он отсчитывал секунды до моей смерти. 5. Свет с люстры отражался тонким лучиком на самом краешке ножа. 4. Император потянулся за носовым платком, и помощник на некоторое время остановился. Все глянули на императора, как он шумно сморкается и вытирает нос. 3. Всё моё внимание было приковано к ножу. Убить. Убить этого старика. Прямо сейчас или умереть самому. 2. Император шамкнул губами, желая что-то произнести. 1. Нет. Я не хочу умирать. И убивать тоже не буду. Я рванул к ножу, схватил его. Помощник удивлённо уставился на меня. Посмотреть и вправду было на что. Я стою с ножом в руке, а напротив меня император. Со всех сторон бежит охрана. Есть только миг. Один миг. Ноль. Нет. Сегодня никто не умрёт. Я замахнулся и ударил ножом себя по запястью, чуть ниже того места, где был браслет. Острое лезвие ножа распекло плоть как масло. Плоть вместе с браслетом плюхнулась прямо под ноги императора. Я увидел, как из браслета выскочила игла и вонзилась в кожу. Я глянул на свою руку. Кровь хлестала из раны фонтаном. Сначала я почувствовал лишь холод, а потом жуткую обжигающую боль. А потом трое охранников скрутили меня и вытащили в другую комнату. Император даже не успел испугаться и продолжал пожимать руки остальным боярам, которые, забыв об этикете, открыли рты и смотрели на пол, где лежала моя кисть. Неанзуй исчез из дома в тот же вечер. Об этом мне сообщила Ольга. Дела у неё самой были в полном порядке. Стаханова смогла сделать всё в лучшем виде, хотя уверяла меня, что без Чернова у неё это не получилось бы. Бартынов тоже съехал, но сказал, что будет заглядывать время от времени, чтобы проведать меня. Я пытался отговорить его, предлагал даже комнату в доме, но тот отказался, сказал, что надо восстанавливать порядок в собственном имении. Меня после долгих расспросов, тестов и лечения вскоре отпустили. Этому поспособствовал, как ни странно, умерший брат Александр. Бартынов откопал его справку, по которой я был недееспособным, и с помощью неё доказал, что все мои действия в тот вечер во дворце императора были минутным наваждением. Красноречивость Бартынова и огромная сумма денег сделали своё дело. Меня отпустили. Я повалялся в больнице несколько дней. Потом, после долгого разговора с врачами, уговорил их отпустить меня домой. «Коль тебя болит». Но Чернов сказал, что сделает мне новую руку. Его магия и уровень ее владения позволяют ему такое сотворить. Нужно лишь время и помощь Стахановой. Я согласился на его помощь и отвел под работу комнату, одну на двоих. Они не возражали. Сам же я первым делом после выписки зашел к Анфисе. Она ждала меня. Но, судя по лицу, не для того, чтобы обнять и поцеловать. — Что-то случилось? — настороженно спросил я. Она кивнула. Протянула мне сотовый телефон с открытой на ней новостной страницей. Только что по всем сайтам прошло с пометкой срочно. Дрожащим голосом ответила она. Я оглянул на монитор, пробежался взглядом по словам и не удивился. Нензу сказал, что любые трудности их только закаляют, и они идут к своей цели, несмотря ни на что. Так оно и есть, не соврал старик. Текст новости сообщал, С великой скорбью сообщаем, что его величество император Российской империи Александр IX умер час назад от сердечного приступа. Ему было 97 лет. В стране объявлен семидневный траур. Кто займёт пост государя, правительство пока не сообщает. Кенц книги. Текст читал Александр Башков.